Издательство Эксмо. Рене Ахдие. Роза и кинжал. Читает Ольга Благодатских. Моим сёстрам Эрике, Элейн и Саба, эта книга не появилась бы ни будь вас. И Виктору. Всегда. Где Роза, там шиб. Джалаладдин Руми. Пролог. Девочке исполнилось 11 лет и три четверти. Три очень важные четверти. Особенно большое значение они имели этим утром, когда отец поручил дочери крайне ответственное задание прямо перед тем, как уйти. Именно поэтому она хоть и тяжело вздохнула, но послушно засучила обтрёпанные по краям рукава и начала сгружать обломки в стоявшую неподалёку тачку. «Не могу поднять!» пожаловался восьмилетний брат, безуспешно пытаясь сдвинуть с места один из кусков обрушенной стены. И тут же закашлялся, когда от обугленных деревяшек в воздух взлетело облако пепла. «Давай помогу», — предложила девочка и отбросила в сторону лопату, которая звонко ударилась об пол. «Я сам?» «Нужно работать вместе, иначе ни за что не управимся с уборкой до возвращения баба». Сестра подбоченилась и сердито воззрилась на мальчика. Примечание. Баба — уважительное обращение к отцу в арабских странах. Конец примечания. «Оглянись!» — фыркнул тот, обводя широким жестом остатки помещения. «Мы никогда не закончим уборку!» Девочка проследила взглядом, куда указывал брат. Глиняные стены их дома пребывали в плачевном состоянии. разрушенные припорошённые слоем сажи. Крыша провалилась и открывала взору небеса. Небеса без малейшего признака надежды. Вокруг простирался когда-то процветающий город. Полуденное солнце стыдливо пряталось за разрушенными крышами домов Рея, отбрасывая тени на расколотые камни и опалённый мрамор. Тут и там виднелись ещё дымящиеся груды развалин, которые служили жестоким напоминанием о том, что творилось вокруг всего несколько коротких дней назад. Девочка подошла к брату, стараясь принять суровый вид, и наставительно произнесла. «Если не хочешь помогать, подожди снаружи, но я останусь и продолжу уборку. Кому-то же нужно этим заниматься». С этими словами она потянулась к лопате. Мальчик раздраженно пнул ближайший булыжник, от чего тот прокатился, поспекшийся от жары земле и остановился возле ног незнакомца, замершего возле обугленной дверной рамы. Лицо мужчины скрывал капюшон. Девочка стиснула ладонь на черенке лопаты, задвинула брата себе за спину и поинтересовалась у незваного гостя. «Могу ли я вам чем-то помочь?» Чёрная накидка Рида, незнакомца, была расшита серебряными и золотыми нитями. Изысканные ножны необычной сабли поблескивали драгоценными камнями. Обувь же была изготовлена из тонко выделанной телячьей кожи. Мужчина явно не принадлежал к числу разбойников. Не получив ответа, девочка выпрямилась, с бешено колотящимся в груди сердцем, приподняла лопату, нахмурилась и повторила вопрос. «Могу ли я вам чем-то помочь, Сагиб?» Незнакомец шагнул внутрь от покосившейся дверной рамы, откинул на плечи капюшон и примирительным жестом осторожно выставил перед собой ладони. Каждое движение казалось плавным, текучим, исполненным грацией. Девочка впервые сумела рассмотреть незваного гостя в солнечных лучах. Он выглядел куда моложе, чем она ожидала, не старше двадцати лет, и мог бы считаться красивым, если бы не слишком резкие черты и неожесточенное выражение лица. В ярком свете стало заметно и еще кое-что странное. Контрастируя с остальным обликом богатого вельможи, его руки, покрытые мозолями, покраснели и потрескались, свидетельствуя о тяжелом труде. Усталые глаза были необычного цвета, расплавленного золота, как у льва, которого девочке доводилось видеть лишь на картинах. «Я не хотел вас пугать», — тихо произнес молодой мужчина, — обводя взглядом развалины скромного жилища. «Могу ли я побеседовать с вашим отцом?» «Его здесь нет», — медленно ответила девочка, вновь исполняясь подозрений. «Он отправился за строительными материалами для дома». «А ваша матушка?» «Умерла на следующее утро после того, как на неё упала крыша во время бури», — отозвался из-за спины сестры мальчик. Слова прозвучали буднично потому что он сам в них не до конца верил. Да и самой девочке было тяжело уложить в голове все несчастья, которые обрушились на их семью за последний год. Сначала неурожай из-за засухи, приведшая их на грань голода, затем ужасная гроза, нанесшая последний удар. Брат просто еще не осознавал случившееся. Выражение лица незнакомца и без того суровое превратилось в безжизненную маску. Он отвел взгляд, безвольно уронив руки, но потом стиснул кулаки так, что побелели костяшки и решительно поднял на юных собеседников глаза. Есть еще одна лопата. «Тебе-то она зачем, богатей?» вызывающе спросил брат, угрожающий, наступая на мужчину. «Камьяр!» ошеломленно выдохнула сестра, хватая безрассудного мальчишку за ворот поношенного комиса. Незнакомец недоумённо заморгал, а спустя пару мгновений присел на корточки перед юным защитником и заговорил с намёком на улыбку в уголках губ. «Камьяр, верно?» Тот ничего не ответил, едва осмеливаясь смотреть прямо в глаза высокому мужчине. Тогда вмешалась девочка, с трудом выдавив «Я... простите моего брата за дерзость, Сагиб!» «Не стоит извинений». Я даже ценю вызов, если он исходит из уст достойного человека. При этих словах на губах незнакомца заиграла настоящая улыбка, смягчившая его черты. — Да, меня зовут Камьяр, — резко заявил брат. — А вот твоего имени я что-то не слышал. Халит после секундной заминки отозвался странный гость. — И зачем тебе нужна лопата, Халит? — потребовал ответа мальчик. Хочу помочь убрать мусор. — С какой стати? — Потому что вместе мы справимся быстрее. — Но это наш дом, не твой? — не успокаивался брат. Хоть он и смягчил тон, но по-прежнему настороженно разглядывал собеседника, склонив голову на бок. — Тебе-то что за дело? — Рэй, мой дом, как и ваш. Разве вы не предложили бы мне помощь в случае нужды? — Предложили бы. Без колебаний подтвердил Камьяр. «Так я и думал», — кивнул халид поднимаясь на ноги. «Значит, и решено. Можно одолжить лопату». До конца дня все трое усердно расчищали пол от обугленного дерева и от разбухших из-за дождя обломков. Девочка отказалась назвать своё имя и обращалась к нежданному помощнику только уважительно, Сагиб. Однако брат относился к нему свободно и радушно, как к давнему приятелю, с которым имел общего врага. Во время краткого перерыва Халет предложил им воду и лаваш. Девочка приняла еду, благодарно склонив голову, притронулась кончиками пальцев к ко лбу и покраснела, когда красивый мужчина молча вернул жест. Вскоре день начал клониться к закату. Камьяр устроился в углу разрушенного жилища, закрыл глаза и задремал, опустив подбородок на грудь. Добровольный помощник закончил складывать возле выхода все куски дерева, которые еще могли пригодиться, отряхнул риду и натянул капюшон на голову. «Спасибо», — пробормотала девочка, понимая, что обязана хоть как-то выразить благодарность. халид обернулся через плечо, застыв на месте. Затем пошарил под накидкой и протянул юной собеседнице небольшой мешочек. Горловину перетягивал кожаный шнур пожалуйста, возьми. — Нет, Сагиб, — покачала головой девочка. — Я не могу принять деньги. Мы без того злоупотребили вашей щедрой помощью. — Здесь совсем немного. Прошу, возьми, — устало произнес Халет. Его глаза под капюшоном казались потухшими, переутомленными. — Пожалуйста. На лице, скрытом тенями, запятнанном копотью и пылью, На мгновение промелькнуло едва уловимое выражение такого неизбывного горя, какое девочка даже не могла себе представить. Она приняла мешочек из рук мужчины. «Спасибо», — прошептал он, словно это ему сделали одолжение. «Шива», — тихо сообщила девочка. «Меня зовут Шива». В глазах собеседника на миг вспыхнуло недоверие. Затем резкие черты лица смягчились. «Конечно», — вздохнул он и низко склонил голову, почтительно притрагиваясь к колбу кончиками пальцев. Несмотря на недоумение, Шива вежливо повторила жест, а когда подняла глаза, то увидела, что странный мужчина уже свернул за угол и растворился в ночном мраке.